«Величие античного мира!» — поднял у нас смех Робине. «Уверяю вас, господин Маркиз, что есть юродство. И только. Вашим античным героям место в доме для умалишенных». Но тут же Жерарден встал, грозно ткнул тростью в сторону Робине и ответил. «А я, мосье, преклоняюсь перед тем, что вам угодно было назвать юродством. Да, преклоняюсь. Я называю это отвагой, патриотизмом». Робина только качал головой «Вот старый сел!» Еще труднее ему было разговаривать с молодым Жерарденом, с Фернаном. Фернан положительно прикован к этому горящему дому. Он виноват в том, что Жильберта не желал двигаться с места. Когда человек так упорно отмахивается от собственного блага, он прямо-таки за притягивает к себе беду. Вот все Робина и на этот раз оказался прав. В Сан-Лиссии вместо обходительного Ляблана назначен был новый мэр, некий Венсан Юре, до одержимости рьяный революционер и фанатик. Он был возмущен, что жирарденов, этих истинных придворных лизоблюдов и слуг тиранов считают патриотами. По новому закону их, вне всяких сомнений, следует причислить к неблагонадежным. Целыми ордами съезжались неблагонадежные в Эрнонвиль. И, конечно, с единственной целью – замышлять заговоры против республики. Гражданин Юре обратился с заявлением в Париж, в Комитет общественной безопасности. Так как Юре не делал тайны своего патриотического подвига, то мосье Робине своевременно узнал о надвигающейся беде. Про себя он чуть-чуть позлорадствовал, и хоть страха и тревог было много, но вместе с ними у него появилась и слабая надежда. Теперь Жирардены не станут упорствовать в своем безрассудстве и уедут за границу, а тогда и Жильберту удастся склонить к бегству. Он тотчас же вместе с Жильбертой поехал в Эрменанвиль, рассказал все. Настойчиво советовал, чтобы Жирардены немедленно собрались и пустились в путь. В их у него есть свои агенты, которые помогут им добраться до Испании. Но он встретил сопротивление. «Вам всюду чудятся призраки, мосье», — высокомерно молвил Жерден. «Неужели вы серьезно допускаете мысль, чтобы республика не пощадила человека, во владениях которого ее вдохновитель обрел свой последний приют?» «И у Масье Рубине, несмотря на всю ее бесцеремонную примленейность, не хватило жестокости сказать этому старому дурню о том, что снова ожились слухи об его же Рорде причастности к темной кончине Жан-Жака и что это усиливает опасность. Он сказал лишь, «Этот самый Юре пользуется в Париже доверием. Бесспорно заявление его дадут ход. А в эту чертову мельницу стоит лишь попасть. Выбраться оттуда живым очень трудно. Будьте же благоразумны». Фернан знал. И теперь как в тот раз все, что говорит Робинэ, вполне здраво, и следует бежать. Но одна мысль о бегстве вызывала в нем бурный протест. Он слишком много сил и жизни отдал делу создания новой Франции. Он не может бежать из республики, из своей республики. Это было бы поражением, крахом. Вся жизнь до конца его дней была бы отравлена. «Убеди отца, Фернанд», — просила Жильберт, — «ты ведь знаешь...» Если они захотят придраться, они найдут предлог схватить любого. Под новый закон можно подвести кого угодно. Так оно и было. Фернан не скрывал этого от себя. Но разве Жильберте не грозило еще большей опасности? Бывший откупщик податей так же неблагонадежен, как и бывший маркиз, вызывающий, сказал он Рубине. И в еще большей степени неблагонадежная жена эмигранта Курселя увезите куда-нибудь Жильберту подальше от опасности, бурно потребовал он. «А ты?» — напрямик спросила Жильберта. Фернан с некоторым усилием ответил. «Я не имею права уезжать. Я должен доказать, что мы не трусы. Совершенно определенным лицам должен это доказать!» Воскликнул он, несомненно имея в виду Мартина. Остро и мучительно чувствовал он всю двойственность своего положения. «Республика, дорогая ему, не меньше, чем Мартину или Сен-Жусту или тому же новому мэру города сан лиса но ему отказано в счастье служить ей». Армия его отвергла, правительство его отвергло, он принадлежал к числу неблагонадежных, и, невзирая ни на что, он понимал всеобщее недоверие, и он одобрял его. «Я верю в народ и в его приговор», — сказал он, обращаясь больше к Жильберти, чем к остальным, — «я не стану бежать, я не хочу давать лишнего повода к несправедливому недоверию».